Примечание к, к романсам А. Бернардо дель Карпио. Никаких эпических песен, связанных с деяниями астурийских или леонских королей, до нас не дошло. Испанский эпос локализуется в Кастилии, что само по себе является важным аргументом против сторонников вестготского происхождения испанского эпоса. Единственным исключением являются стихотворные сказания о Бернардо дель Карпио, которого народная молва пожелала превознести как могучего бойца в войнах против императора Карла Великого. Бернардо дель Карпио стал испанским противовесом легендарному французскому Роланду. Каких-либо подтверждений реальному историческому существованию Бернардо дель Карпио не имеется. Согласно хроникам, зависящим, по-видимому, от поздних поэтических сказаний, Бернардо находился во вражде с Леона Остурийским королём и своим дядей Альфонсом II Чистым с 791 по 842 годы жизни. Причиной этой вражды явилось следующее: Сестра Альфонсо чистого Донья Химене родила сына Бернардо от Дона Санчо, графа де Салдапием. Проведя в оттайные связи сестры, разгневанный король заточил графа в замок Луна, а родившегося ребёнка решил воспитать при своём дворе как принца. Возмужав Бернардо возглавил партию, которая противилась включению королевства в империю Карла Великого на условиях ленной зависимости в обмен на обещание Карла изгнать мавров из Кастии исского графства, входившего в состав Леоннского Астурийского королевства. Под натиском этой партии король Альфонс собрал многочисленные войска и двинул против французов. Тогда-то и произошло знаменитое Аронсевальское сражение, в котором от руки Бернардо пал знаменитый Араланд. Вернувшись из похода, Бернардо узнает, кто был его отцом и требует милосердия. Альфонс отказывается освободить узника. Тогда Бернардо, доблестно служивший своему сюзерену, порывается с Альфонсом. Конфликт между долгом вассала и сыновья и любовью разрешается в пользу последней. Бернардо удаляется в свой родовой замок в Салданье и остается там безвыездно на протяжении всех оставшихся лет царствования Альфонса II и частично в царстве Альфонса III в 866-910 годы. По близости от Саламанки Бернардо возводит неприступный замок Карпио и запирается в нём. В конце концов Альфонс уступает и разрешает ему забрать отца. Но когда Бернардо приезжает в Темицу, отец оказывается уже мёртвым. В отчаянии Бернардо удаляется в Наварру, оттуда во Францию, чтобы никогда не возвращаться домой. Первое, что бросается в глаза в этом легендарном жизненном описании хронологическая несообразность. Бернарду должен был прожить минимум 150 лет, чтобы стать участником рассказанных исторических событий. Напомню, что Ронсевальская битва произошла в 778 году. Это лишнее свидетельство тому, что Бернарду является персонажем либо целиком вымышленным, либо до неузнаваемости преображённым народной поэтической фантазией. Поизне времени. В Леване основе этой легенды сложился популярный цикл романсов. Цикл быстро разрастался. К анонимным романсам стали добавляться авторские, например, э Сепульведы. Отдельный романс из цикла Бернардо послужил основой множеству позднейших литературных произведений от Хуана де Лакуэвы и его ПДВ, да известного испанского драматурга и учёного XIX века Арсен Бучем. Властотитель Мериды горды. Мерида, древний и замечательный в историческом отношении испанский город, был одним из центров мавританского владычества. Вы вспомните об Энсинале. При Энсинале произошла битва, в которой король едва не погиб. Некоторые же учёные, например, итальянский испанист Франко Эмиль Галлин полагает, что под неизвестным нам Энсеналем можно подразумевать искажённый Ронсеваль, то есть битру, в которой, согласно легенде, принимал участие Бернардо, или грозный Муса из Гранады. Муса IX век, мавританский вождь, властелин завоеванного Арагоном, превращённого им в самостоятельное арабо-христианское государство. Конец примечаний к романсам о Бернардо дель Карпио.